На его месте я бы и сам дергался. Увы, в критических ситуациях самые симпатичные личности порой начинают вести себя по-свински. Такова человеческая природа. И чем дольше живешь на свете, тем лучше понимаешь, как мало исключений из этого правила. Люциферу никаких пастей не хватит. А магистр Нуфлин жил очень долго. Настолько долго, что вполне мог решить, будто исключений не бывает вовсе. «Мы пока не договорились», — честно признался я. «Я довольно долго объяснял ему, что вас не надо убивать».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 Магистр Хонно сдержал слово и прислал мне зов. Впрочем, я и не сомневался. Он с самого начала показался мне человеком, слову которого можно доверять. Насколько вообще можно доверять слову? «Ну что ж», — произнес он таким тоном, словно наш ни разговор не прерывался ни на минуту. «Можно сказать, я принял решение. Не уверен, что ты придешь в восторг, но мне кажется, так будет справедливо». «Не тяните из меня жилы», — мрачно попросил я. «Скажите сразу, ладно?» «Да я, собственно, и собираюсь это сделать».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 «Для тебя невыгодная, но это единственный вариант, на который я готов согласиться». В первое мгновение я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Выход нашелся. Это было профессиональное торжество кризисного менеджера, которому в очередной раз удалось все уладить. Потом я призадумался. По здравому размышлению, плата была слишком высока.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 шутя, ускользать от смерти хоть по дюжине раз на дню. Более надежного защитника и вообразить невозможно. Если бы не он, моя увлекательная биография завершилась бы еще несколько лет назад. Отдать меч и снова стать уязвимым? Как все люди? Да нет, гораздо более уязвимым. Мои могущественные опекуны не раз озабоченно предупреждали меня, что смерть испытывает ко мне совершенно особый, обостренный, можно сказать, нездоровый интерес.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 Я утер вспотевший лоб и обреченно вздохнул. Выбора, кажется, не было. Вообще-то, с точки зрения нормального человека, я совершенно безнравственный тип. Откровенно говоря, я никогда не испытывал какого-то особого отвращения к предателям, поскольку прекрасно понимал, все дело в том, что одни люди живут всерьез, а другие играют в увлекательную игру под названием «жизнь», на ходу изобретая и меняя правила. И первые придумали кучу нелестных слов для определения действий вторых, как правило неудобных и опасных для окружающих, только и все.